Радания святых мучеников Марина, Марфы, авдифакса, авакума, Кирина, Валентина Пресвитера, Астерия и многих других. В царствование римского императора Клавдия пришел из Персии в Рим некий муж благородного происхождения, богатый и по вере христианин именем Марин с женою своей Марфою и двумя сыновьями авдифаксом и Аввакумом. чтобы поклониться гробам святых апостолов и других святых. Находясь в Риме, они стали посещать христиан, содержавшихся в оковах, и погребать тела тех, которые были казнимы за веру во Христа. Перейдя реку Тибр, они нашли там в другом городе святого мученика Кирина, который был заключен в темницу и который перенес уже до этого много страданий за Христа. Придя к нему, они поверглись к ногам его, прося его, чтобы он помолился о них Господу, а потом стали служить ему и другим заключенным с ним христовым узником именем своим, умывая ли им ноги и кропили себя за это водою. Служа таким образом святым, они пробыли там восемь дней. В это время император Клавдий повелел без суда предавать смерти всех тех, кто окажется принадлежащим христианской вере. Незадолго пред этим были схвачены 260 человек-христиан, которым по судебному приговору императора определено было копать землю, а место заключения их находилось за городом, при дороге, называющейся Саларийской, где производились гончарные работы. Всех этих христиан император повелел воинам расстрелять стрелами на месте народных зрелищ, а тела их сжечь огнем. Когда Марин и Марфа с сыновьями своими узнали об этом, то очень сильно опечалились и отправились вместе с святым Иоанном, пресвитером, на место казни святых мучеников. Тайно вынимали из огня тела их, какие только можно было вынуть, обертывали в чистое полотно и погребали в пещере, находившейся при саларийской дороге на склоне горы, называемой Кекумер. Вместе с телами святых мучеников они погребли и тело одного убитого за Христа императорского трибуна, во имени Власта, и прибыли там много дней вместе с пресвитером Иоанном, проводя время в посте и молитвах. Узнав об этом, император Клавдий повелел разыскать Марина и спутников его, но они не были найдены, потому что скрывались. Возвратившись затем от этой пещеры и придя к темнице, где был заключен святой мученик Кирин, они не нашли его в ней, так как в ночь перед их приходом он был убит мечом и брошен в реку Тибр. Узнав, на каком месте было брошено тело святого, они подождали ночи, и когда наступила темнота, стали искать его, и, найдя, похоронили в пещере, в гробнице пантиана Когда после этого они проходили тою стороною Тибра, то в нерассеявшейся еще ночной темноте из горницы одного дома им послышались голоса поющих. Это были христиане, которые собрались вместе с епископом Калистом и совершали всеночное богослужение, прославляя Бога. Услышав голоса поющих христиан, Марин и его спутники весьма обрадовались, и, подойдя к дверям, этого дома стали стучаться, но христиане, бывшие в доме, не хотели открыть им дверей, так как боялись язычников, чтобы те не напали на них. Тогда святой епископ Калист, обратившись к бывшим с ним, сказал, «Будьте мужественны, не бойтесь, Христос стучит в наши двери, откройте Ему, так как Он нас к этому призывает». Сказав эти слова, епископ сам пошел и открыл дверь. Когда Марин, Марфа и оба сына их увидели епископа, то поверглись к ногам его, прося у него благословения. Епископ же и все христиане обратывались им и, введя их в горницу с любовью, приветствовали их и затем стали совершать молитву вместе с ними. Марин с женою и сыновьями своими пробыл в том месте два месяца, причем днем они скрывались, а ночью собирались на молитву. В это время император Клавдий повелел привести во дворец, находившийся вблизи народных зрелищ, на суд к себе и для допроса, взятого за исповедание Христа и закованного в тяжелые оковы одного почтенного мужа, пасану Пресвитера, именем Валентина, и сказал ему, «Почему ты, живя среди народа нашего, не состоишь в согласии с нами?» Я достаточно слышу о вашем христианском учении и удивляюсь, как ты, будучи умным человеком, прельщаешься пустыми сказками вашей веры. «Если бы ты знал дар Божий, заключающийся в вере нашей», — отвечал на это блаженный пресвитер Валентин, — «то с радостью принял бы нашу веру, и ты сам, и народ твой отверг бы ложных богов, сделанных руками человеческими идолов, и исповедал бы единого всемогущего Бога Отца Иисуса Христа, Сына Его, Творца Всего Существующего, сотворившего и небо, и землю, и море, и все, что в них». После этого один из находившихся при императоре блюститель закона громко сказал святому пресвитеру, «А что ты думаешь о боге Дии и Меркурии?» «Ничего другого я не думаю», — сказал святой Валентин, «как только то, что они были жалкие и нечестивые люди, которые время жизни своей провели нечестиво, в пороках и удовольствиях. Да если расскажешь мне о их происхождении и их деяниях, то и сам увидишь, до какой степени они не были нечестивы». После этих слов святил в облюститель закона громко воскликнул. «Этот человек порицает богов, правителей римского государства!» Император Главтий, терпеливо выслушав этот разговор, сказал после этого Валентину. «Если Христос есть Бог, то почему ты не изложишь мне всей правды о нем?» На это святой пресвитер сказал императору. «О, царь, послушай меня, и будет спасена душа твоя. Расширится царство твое, и исчезнут враги твои». Ты всех будешь побеждать, и здесь будешь наслаждаться временным, а в будущей жизни вечным царством. Сделай только следующее. Покайся в пролитой тобою крови святых, уверуй во Христа и прими святое крещение». Выслушав слова, Клавдий стал зауприсутствующим. «Слышите, римские граждане и все люди, какое здравое учение возвещает нам этот человек!» Но епарх по имени Калпури громко сказал на это. «О, царь, ты соблазняешься пустым учением этого человека, судите сами, справедливо ли нам оставить тех богов, поклоняться которыми мы научены с детства нашего». После того, как епар сказал эти слова, изменилось сердце императора, и он передал Каупурию, святого пресвитера Валентина, и со скорбью сказал ему, «Терпеливо выслушай его, и если проповедуемое им учение окажется неосновательным, то поступи с ним по закону, по которому судятся похитители священных предметов. Но если найдешь, что основателен, и правдив совет его, то почему нам не послушать его?» Епарх Калбурий, взяв святого Валентина, поручил его одному из бывших под его властью главных санников по имени Астерию, человеку известному своим умом, и сказал ему, «Если ты сможешь словами склонить этого человека к единомыслию с нами, то я сообщу об уме твоем императору, и ты будешь другом его». После этого Астерий взял пресвитера Валентина к себе и привел его в дом свой. Когда святой Валентин вошел в дом Астерия, то преклонил колено на молитву и молился так. Боже всех видимых и невидимых тварей, Создатель рода человеческого, для спасения нас от обольщения дьявольского и для приведения от тьмы к свету, прославший Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который и произвел нас к Себе, сказал, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Ты обрети к себе дом этот и дай после мой свет. Пусть он познает тебя, Бога и Христа, в единстве с Духом Святым во веки. Аминь». Когда святой окончил эту молитву, то Астерий, слышащий слова его, сказал ему, «Меня удивляет то, что ты называешь вашего Христа светом». — Действительно, — ответил святой Валентин, — Господь наш Иисус Христос, рожденный от Духа Святого и Пречистой Девы Марии, есть истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Если он просвещает всякого человека, — сказал на это Астерий, — то я теперь же испытаю, истинно ли то, что ты говоришь. Я имею дочь, ослепшую ранее двухлетнего возраста, и если ты именем Христа своего возвратишь ей зрение, то я сделаю все, что ты повелишь. Приведи ее ко мне». сказал святой пресвитер. Астерий поспешно пошел и привел слепую отраковицу. Тогда святой Валентин, воздав руки и возведя очи к небу, долго и со слезами молился, а потом положил руку свою на глаза слепой и сказал, «Господи Иисусе Христи, просвети рабу Твою, так, как Ты свет истинный». После этих слов отраковица немедленно прозрела, увидев это, Астерия и жена его упали к ногам святого и сказали, «Умоляем тебя, делай с нами, что ты желаешь, дабы стали мы рабами Христа и спасли наши души». «Сделайте же то, — сказал им на это святой Валентин, — что я повелю вам». Если вы от всего сердца веруете во Христа, то истребите всех идолов, которые находятся в доме вашем, поститесь, простите долги всем вашим должникам и примите святое крещение, тогда вы будете спасены. Астерий и его жена с радостью согласились исполнить все это, и святой Валентин, наложив на них трехдневный пост, стал учить их истинам святой веры. А так как под властью Астерия было много узников, то он всех их освободил от оков и выпустил из темницы на свободу. После трехдневного поста наступил воскресный день, и Астерий светился со всем домом своим, в котором было сорок шесть человек, мужчин и женщин, после чего пригласил в дом свой святого епископа Калиста и принял от него благословение». Услышав о крещении Астерия, блаженный Марин, жена его Марфа и сыновья их Авдефакс и Авакум с великой радостью пришли в дом его, возблагодарили Бога и прошли там тридцать два дня». Между тем император, узнав, что Астерий учением просвитера Валентина обращен к вере во Христа и принял крещение со всем домом своим, немедленно же послал воинов схватить его самого и всех его домашних. И воины, придя неожиданно, схватили всех находившихся в доме Астерия, в числе которых был святой Марин с женой и сыновьями, и привели их к императору. Последний повелел пресвитера Валентина, Марина, его жену и детей отделить от прочих. А Астерия и домашних его связанными послал в город, называемый Астеей, чтобы там они были подвергнуты суду и наказанию. Святой Астерий и все бывшие с ним приведены были в город Астею и отданы судье по именю Геласию, который, увидев их, повелел всех бросить в темницу». По прошествии двадцати дней он приказал привести их на суд и сказал им, «Знаете ли вы, что повелел император и все советники его?» «Не знаем», — отвечали святые. «Повеленно», — сказал судья, — «чтобы те, кто поклоняется богам, жили и были свободны, а те, которые не желают им поклоняться после различных мучений, были казнены». На это святой Астерей сказал судье, «Пусть поклоняются богам те, кто им подобный и пусть с ними погибнут, а мы кланяемся единому истинному всемогущему богу, живущему на небесах, и ему приносим себя в жертву». От этих слов судья пришел в гнев и немедленно повелел повесить святого Астерия и мучить его, а всех прочих без площады бить палками. Подвергши святых мучениках в этот день таким мучением, судья повелел снова бросить их в темницу и при этом сказал, следует приготовить для них более жестокие мучения. После этого он сделал распоряжение, чтобы на следующий день было приготовлено зрелище и был собран весь народ. Когда наступило утро, Геласий прибыл на зрелище, сел на особом месте для суда и, приказав привести святого Астерия вместе с другими мучениками к себе, сказал ему, «Оставь свое суетное безумие и дай обещание принести жертву богам, чтобы не погибнуть в мучениях тебе и тем, которые находятся с тобой. Мы все желаем умереть за Христа». отвечал на это святой Астерий, как и он умер за нас грешных, чтобы очистились от скверн мира сего, удостоиться перейти к желанному для нас Царствию Небесному. От такого ответа Геласий пришел в сильный гнев и повелел Астерия и всех бывших с ним отдать на растерзание зверям. После этого святые мученики были отведены на место, находившееся вблизи золотого капища и называющее звериным, так как там содержались звери. Когда святые вошли в яму, то открыта была перегородка, за которую находились звери, и последние были выпущены на них. Тогда святой Астерий громко воскликнул, говоря, «Господи Боже, всемогущий, спасший раба твоего Даниила во рву львином и через пророка Авакуума посетивший и укрепивший его, ты и нас, рабов твоих, посети через святого ангела твоего». вышедшие из перегородки звери никому из святых мучеников не причинили никакого вреда напротив кланялись святому асстерию и бывшими с ним увидев это геласий обратился к народу и сказал видите как эти люди укротились зверей волшебным искусством своим но многие из народа говорили бог которому они служат сохраняет их после этого судья повелел вывести из ямы своих мучеников приготовите большой костер И бросить их в него на сожжение. Когда зажжен был огромный костер, то святой Астерий сказал прочим святым мученикам, «Будьте смелы, не бойтесь, ибо тот, кто виден был в Вавилонской печи с тремя отроками, теперь стоит среди нас». И когда святые мученики были брошены в огонь, то пламя немедленно же погасло, жар притворился в прохладу, святые остались невредимыми. Тогда судья, видя себя побежденным и посрамленным, приказал вывести святых мучеников за город и там предать их казни, одних обезглавить, других побить камнями. Так и кончился мученический подвиг этих святых мучеников. Оставленных же в Риме вместе с блаженным пресвитером Валентином святых мучеников Марина, Марфу, авдифакса и Аввакума, император Клавдий велел привести на суд к себе. Сперва он отдал приказание без пощады избить святого Валентина палками и затем отсечь ему мечом голову. А потом обратился к святому Марину и бывшим с ним и сказал им. — Откуда вы? — из Персии, — отвечали святые. — Для чего же вы, — спросил он их, — оставили свое отечество и пришли сюда? — Мы имели желание, — отвечали святые, — поклониться гробам святых апостолов и у этих гробов вознести молитвы нашему Господу. После этого император сказал, «Откуда вы приобрели золото и серебро, так как я слышала вас, что вы богаты?» «Мы приобрели их, — отвечали святые Марины Марфа, — от нашего имущества, которое в большом количестве имели в Персии и которое продали. Часть вырученного от продажи мы раздали бедным, а часть принесли с собой сюда. Да и то не для себя, а для того, чтобы заслужить их святым». А до какой степени мы были богаты в Персии, ты можешь понять из того, какого мы благородного происхождения. Отец мой, Марамей, был первым после персидского царя. Это супруга моя, дочь Кусенито, знаменитого в Персии князя. — Почему же вы, — спросил их император, — оставили отечественных богов, почитаемых в Персии, и пришли сюда искать мертвых людей? — Мы рабы Христа. — отвечал на это Марин, — и пришли поклониться святым апостолам бессмертные души, которых живут с Богом, чтобы они были ходатаями за нас пред Христом, Богом нашим. — А где золото и серебро, которое вы принесли из Персии? — спросил Клаврий. — Мы отдали его Богу, — отвечал святой Марин, — который дал нам его на время. Император пришел от этих слов в гнев и отдал святых мучеников своему наместнику по имени Мускиану и сказал ему, если они не принесут жертвы богам, то пусть различных мучений предай их смерти. Мускиан взял святых, сел на месте суда в храме римской богини Тилуды и приговорил их к мучениям, велел разложить перед ними все орудия пыток и стал грозить их жестокими муками, стараясь этим принудить их к спасению жертвы идолам. Но святые... Не подчинились его воле, и он приступил к мучениям. Сперва он повелел разложить на земле святого Марина и долго бить его палками. Будучи избиваем, святой мученик громко произносил не иное что, а только следующие слова. «Слава тебе, Господи Иисусе Христе!» Затем также стали бить палками Авди, Факса и Ваакума. В это время мать, святая Марфа, смотря на страдания детей своих, укрепляла их материнскими увещаниями, чтобы они мужественно переносили страдания за Христа, который претерпел за нас большие страдания. После этого мучитель повелел повесить этих трех мучеников отца сыновьями на орудие мучений и железными когтями содрать с их тело и огнем опалить их ребра. При этом святые мученики с радостными лицами взывали «Благодарим Тебя, Христе Боже, нас, что Ты удостоил нас претерпеть эти страдания за имя Твое». мускиан приказал снова свят... снять святых с меч... мучений и отсечь им руки, причем Марфа собирала кровь их и с радостью помазала себя ею, а потом повесить им на шею отсеченные руки их и водить по всему городу Риму. Когда святых мучеников водили по городу, то глашатый кричал, говоря им, «Не хулите богов, ибо за это несете наказание!» В ответ на это святые громко говорили, «Не боги, а не обесы, которые погубят вас царем вашим!» После таких страданий святые мученики выведены были на тринадцать поприщ от города на место, называемое нимфа и святому Маринусов дефаксом и Авакумом отсекли головы. а святая Марфа была утоплена в реке. Одна женщина-христианка по имени Филикито тайно взяла тела обезглавленных святых мучеников, а также нашла в воде и тело святой Марфы и погребла их на поле своем, прославляя Господа нашего Иисуса Христа за Отцом и Святым Духом, славимого веки веков. Аминь.